Страницы 101-145. Кондаков «Русские клады». Том 1. Страницы 83-144. Нет никаких сомнений, что искусство вышивки Киевской Руси тоже было высоко развито, хотя до нас дошло совсем немного его образцов. И в монастырях, и в княжеских дворцах обучались искусные вышивальщицы, А княги особо покровительствовали этому искусству, распространение которого, однако, ни в коем случае не ограничивалось княжескими палатами. Почти каждая хозяйка и в городах, и в деревнях, очевидно, была знакома, по крайней мере, с сазами вышивания, которые, таким образом, можно считать видом народного искусства в самом широком смысле этого слова. Корни искусства вышивания уходят вглубь веков. Примечательно, что основные мотивы русской крестьянской вышивки датируются скифскими и сарматскими периодами. Смотрите «Древняя Русь». В этой связи несколько слов необходимо сказать о роли орнамента в русском искусстве. Популярными были и растительный, и звериный стили. Первый, по-видимому, пришел на Русь из Византии. Последний, как нам известно, был характерен для скифского и сарматского искусства. В раннем Средневековье он распространился по всей Европе. Судя по всему, распространение звериного орнамента в средневековом русском искусстве было результатом как традиций сарматского периода, так и влияния западных образцов, которые, по сути дела, были вариантом тех же традиций. Видимо, следует признать также значительное влияние на русское искусство декоративного искусства исламского Ближнего Востока. Разнообразие орнаментальных форм характерно для всех проявлений русского художественного духа, особенно в прикладных искусствах. Он проявляется в украшении рукописей, вышивке, в эмалях, в резьбе по дереву и так далее. Он влияет не только на искусство высших классов, но также и на народное искусство. Те же традиции сохраняются и в русском крестьянском искусстве более современных периодов. Седьмое. Религия. Русское язычество уже обсуждалось нами. Смотрите главу вторую. «Хотя языческий культ был запрещен с конца X века», Искоренить язычество было не так-то легко. Сначала только городские жители приняли христианство более или менее серьезно. В отдаленных сельских районах, под тонким покровом христианских обрядов, язычество долго сохраняло свои позиции. Результатом было так называемое двоеверие. Люди могли носить кресты и ходить в церковь, но они продолжали отмечать и языческие праздники. Постепенно два обряда слились при победе христианства, по крайней мере, внешней. Христианские святые заняли в сознании людей место древних божеств. Илья Пророк отождествился с громовержцем Перуном. Древний бог Велес трансформировался в святого Власа. Святой Трифон ассоциировался с соколиной охотой и так далее. Малицкий. Древнерусские культы сельскохозяйственных святых. известия Государственной академии истории материальной культуры. Номер 10. 1932 год. Древние языческие праздники были приурочены к христианским святым дням. Так традиционный семик, дни летнего солнцестояния, совместился с троицей, пятидесятницей. Сначала приспособление было механическим, однако постепенно старые верования слабели, а новые укоренялись. По сути дела, язычество не имело шанса противостоять христианству не только, поскольку оно было более развитой религией, но и потому, что оно представляло более развитую цивилизацию в целом. Будучи принятым элитой русского общества уже в XI веке, новая вера дала ряд истинно просвещенных лидеров –